Начальник штаба наложил на опрошение и резолюцию. «Возвратить изложенного жребца в первобытное состояние!» И хлебников ликуя, сделал сто верст, для того, чтобы найти из советского жившего тогда в Радзивилове в извечном городишке, похожем на оборванную солопницу. Он жил один, смещенный ночдив Лизуны штабов не узнавали его больше, Лизуны штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и хлопствуя, они отвернулись от прославленного ночдива. Облитый духами и, похоже на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитый ему еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей. Жеребята на его дворе бурно сосали маток конюхи с взмокшими спинами, просеивали овес на выцветших веялках. раненой истиной и ведомой местью Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору. — Личность моя вам знакомая? — спросил Носовицкого, лежавшего на сене. «Видал я тебя, как будто», — ответил Савицкий и зевнул. «Тогда получайте резолюцию на штаба», — сказал Хлебников твердо. «И прошу вас, товарищи из резерва, смотреть на меня официальным глазом». «Можно», — примирительно пробормотал Савицкий взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку под навесом,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 «Целый день цепляемся», — повторила женщина, сияя и застегнула Ночдиву рубаху на груди. «То это мне, меня, то того!» — засмеялся Ночдив, вставая, обнял Павлены, отдавшиеся плечи, и обернул вдруг Хлебникову помертвевшее лицо. «Я живой, Хлебников!» — сказал он, обнимаясь с казачкой. ноги мои ходят!»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 Хлебников вернулся, я помню, в воскресенье, утром двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги, больше десяти, и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьверы и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов. «Чистый Карл Маркс», — сказал ему вечером военком эскадрон, — «чего ты пишешь, хрен с тобой».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 И я не могу ее чувствовать, и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы ни дошло до беды. И вот партия не может мне возвратить. Согласно резолюции, мое кромное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут без прич, и секут сердце, засекая сердце в кровь. Вот это и еще многое другое было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца. — Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу. — Приходи после ужина больше иметь беседу со мной. — Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая. — Проиграл ты меня военком.